Глава 31. Породистый щенок инспектора Станислава Тихонова. В это утро, солнечное, чуть ленивое утро, первое после праздничных дней, я пришёл на работу около 9, зашёл в дежурную часть, потрёпался не спеша с ребятами, прочитал сводку о происшествиях. Обычные горести и издержки Радостей и развлечений, которые дарит людям праздник. Ноживое ранение, машина, сбившая пешехода, скрылась, кража, сорвали шапку. Из всего длинного списка интересной была только дерзкая квартирная кража. Уже собрав много вещей, вор почему-то оставил их в квартире. С собой взял только паспорт и сбер книжку хозяина, по которой получил вклад. На моей памяти это был первый такой случай среди домошников. Потом мы вместе со старшиной из комендантского отдела мы сняли с ургучной блямбы, которыми опечатывался на праздник мой кабинет. Я растворил окно, уселся за свой стол и сладко потянулся, раздумывая о том, какой дельце мне подкинуть шарапов. Лично я, если бы можно было выбирать, Охотно повозился бы с этой квартирной кражей. Тут чувствовался очерк выдымка размаха варюги. Но в этот момент зазвонил телефон. Я снял трубку. Скажите, вы ещё щенка не продали? раздался мальчишеский голос. Я засмеялся. Нет, не продал. Я не продавал, потому что у меня щенка с роду не было. Вы молодой человек ошиблись номером. Ой, извините. сомнено, что у Костыля было какое-то важное дело к Сытникову. То есть других дел у него и не было. Но что у них могло быть общего? Зазвонил телефон. Тот же звонкий голос спросил: "У вас продаётся щенок?" Вы снова попали ко мне, молодой человек. Набирайте внимательно номер. А я набирал аккуратно. Я только положил трубку, как снова раздался звонок. Скажите, ваш щенок уже в комнатах не гадит? Требовательно спросила женщина. Вот же чушь какая. Не гадит, потому что у меня нет никакого щенка. Вы не туда попали. Да, Сашка, конечно, прав. Все корни этого дела в Болгарии. Искать надо там. Батон, скорее всего, вообще оказался в нем. Сбоку припеком. Хотя это обстоятельство и не снимает с повестки дня наших с ним счетов. И опять звонок телефона. «Послушайте, а сколько недель вашему щенку?» «Вы ошиблись с номером». Я бросил трубку, и сразу же телефон снова зазвонил. «Я по объявлению о щенке. Он детей не искусает?» «Мне кажется, я вас сейчас сам искусаю. Вы куда звоните?» «На квартиру. А попали в милицию. И никаких щенков здесь нет. Ну и очень глупо. Вам остается сказать про роддом». И старушка обиженно разъединилась со мной. «Кое-то телефонное недоразумение». верд бы их побрал с щенками и вечно барахлящими телефонами. Звонок. Простите, а вы ещё своего Стаса на выставку не выводили? Что? спросил я. И сердце ворохнулось быстро и тревожно. Ещё ночка своего спрашиваю, на выставку молодняка представляли? Да, сказал я чему мело. Скажите, а по какому номеру вы звоните? Человек назвал номер моего телефона. А где вы взяли мой телефон? осведомился я. Да вы что, не в своём уме? Он же в объявлении напечатан. Чёрт знает что, дают объявления, сами не знают зачем, людям голову морочат только. И возмущённо бросил трубку. И снова зазвонил телефон. Я по объявлению. Вы сколько за псину свою хотите? Недорого, почти за даром. Вы простите меня. Я хотел у вас узнать, где вы прочитали моё объявление? Как где? В газете? Ну что, не знаете, где своё объявление печатаете? Э, видите ли, какая штука. Быстро забормотал я мы с женой, в принципе, договорились о таком объявлении, отдавала она его сама. И я спросить позабыл, а сейчас её нет дома, поэтому её у вас и спрашиваю. Всё понял. Нет у вас насчёт щенка ещё согласного решения. Объявление-то такое ваша супруга дала в сегодняшнем приложении Квечёрки. В каком приложении? В рекламе, не что не видели? «Видел, видел. Маленькая такая газета. А не прочитаете мне объявление?» Он там на другом конце провода засмеялся. «Э-э-э, видать, супружница ваша совсем контрабандно провернула это объявление». Я слышал в трубке его сытый смешок, тяжелое настырное дыхание. Я видел, как толстые ноздри с рыжими волосками раздувались от удовольствия. Что он является первым... и главным участником надвигающейся семейной грозы. И в его голосе было неодобрительное уважение к моей самовольной жене, так откровенно пренебрегающей моей волей, и нескрываемое презрение к моему слюнтяйству. "Дас. Ловка жена ваша это сделала". Он посопел у микрофона, вид начкина на нас напяливал и дикторским тоном возгласил: В связи с длительным отъездом хозяина, очень дешево, продается легавый щенок-медалист по кличке Стас. Имеется родословное, но воспитан в служебном питомнике. Звонить в дневное время. Спасибо. Я нажал на рычаг. Легавый щенок-медалист по кличке Стас. Все ясно. Это батон. Но почему? Напомнить мне о моем поражении, но он знает лучше всех, что игра не окончена? Или он считает это еще одним голым в мои ворота? Разозлить меня хочет, обсмеять перед всеми. Но ведь я могу никому не сказать об этих звонках. Звонок. Я снял трубку и сразу же опустил ее на рычаг. Почти бесплатным щенком-медалистом, будут интересоваться долго. А могу не сказать. Это как следует считать? Моим личным или служебным делом? Или, как говорят в документах, это «личное дело» возникло на почве выполнения мною моих служебных обязанностей? Так это что, плевок в меня лично? Или вызов большой группе людей, противостоящих батону, рядом со мной и называющихся все вместе мур или я много беру на себя может быть истина состоит как раз в том что человек по фамилии дедушкин смог ловко и очень хлёстко поиздеваться над человеком по фамилии тихинов и тот не имея других средств отмщения надевает на себя форменный мундир и начинает ерепениться что батон де оскорбил честь этого мундира и должен за это ответить. Батон, которого я грозился отучить воровать, спокойно вышел на волю и уже один раз подверг меня публичному унижению, заставив испугаться, когда прислал на меня жалобу. Теперь он нанёс второй сокрушительный удар, поставив меня перед дилеммой: или доложить начальству об этом объявлении, и совершенно неминуемо сделаться всеобщим посмешищем, потому что такие вещи обычно мгновенно становятся общеизвестными, или же никому не говорить про легавого щенка и признаться самому себе собственной трусости и жуликоватости, потому что Батон знает, что в нашей работе достаточно один раз хоть по самому пустяковому поводу схитрить, и добра не жди». надо идти к Шарапову и доложить обо всей этой истории. Её ещё будут тщательно разбирать, выяснять, устанавливать. Неизбежно, кроме Шарапова в этом будут участвовать другие люди. И даже страшно подумать сейчас, какую вызовет объявление лавину шуток, анекдотов, всяких басин, дружеских насмешек и не очень дружеских. Вовсе не все в управлении, мои друзья. И относятся люди ко мне весьма по-разному. Ах, чёрт его побери. Я достал из стола телефонный справочник и позвонил в редакцию. Меня пофутболили по нескольким номерам, пока я добрался наконец до секретарши отдела объявлений. С вами говорит старший инспектор Московского уголовного розыска капитан Тихонов. Вы поместили в сегодняшнем номере объявление о продаже щенка. Какого именно у нас их в номере 3 продаётся? Легавого щенка по кличке Стас, сказал я. И ощущение у меня было такое, будто я глотал наждачную бумагу. Да, помню такое объявление. А в чём дело? Нас интересует, кто сдал это объявление. Сейчас посмотрю. «По регистрационному журналу», она коротко прошуршала бумагой, потом ответила. «Репнин Николай Иванович, проживает э, Москва, улица Воровского, паспорт номер 27-94-513». Шарапов по телефону давал указания, наверное, кому-нибудь из наших инспекторов. «Да, и вот еще что. Посмотрите, подумайте, сравните». Нет ли там чего-нибудь общего с кражей в магазине на Дамняковке? Ну давай, давай. Жду вестей. Он положил трубку, взглянул на меня удивлённо, что это ещё за флонирующие личности? Сказал и спросил одновременно. Итак, жизнь продолжается. Сводку читал, читал. Я вчера допрашивал потерпевшего. И когда он мне рассказывал, на какую удочку его выудил вор, он телефоном мантёром прикинулся, то невольно вспомнил историю двадцатилетней давности. Шарапов хмыкнул и замолчал. Что за история? спросил я без интереса. Я на работу через Румную площадь ходил, и там на лодках два деятеля продавали Схожий кисель. Помнишь, был такой розовый порошок в продаже. Помню. Вот я и обратил внимание, что у одного всегда стоит очередь, а у другого кисель берут совсем редкие прохожие. И стало это мне любопытно. И любопытствовал я до тех пор, пока не посадил продавца с богатой клиентурой. Почему, удивился я. Потому что он был житейский философ, практическую психологию хорошо смекал. Он в ягодный концентрат ценой от 23 рубля кило добавлял ровно половину сахара за 9 рублей кило. На каждом килограмме товара он зарабатывал 14 рублей. И покупатели охотнее брали его кисель, он был много слаще. Шерепов, видимо, хотел пояснить свою мысль о сладком киселе, который нравился оборванному телефонному мастеру человеку. Но я глубоко вздохнул и быстро, как человек, прыгающий в холодную воду, перебил его. Владимир Иванович, у меня неприятность произошла. Он слушал внимательно. Не перебивал меня, не смеялся и не сердился. А только рисовал всё время на бумаге какие-то затейливые фигуры. ромбики, кружки, кресты соединял их между собой, какие-то части заштриховал и получался сложный орнамент. И на меня не смотрел, о чего мне казалось, будто он плохо слушает мою историю, продолжая раздумывать о практических психологах и любителях сладкого киселя. Я договорил до конца, тяжело вздохнул, Мы помолчали. Потом Шарапов спросил, а почему же он на паспорт этого репнина сдал объявление. И по-прежнему на его лице не было ничего, кроме скуки. Но мы с Шараповым работали давно. Но я сразу же безотчетно уловил в нашем разговоре дрожание незримой струны, какой-то непонятный нервный трепет. для постороннего человека совершенно непостижимой, заватной маской недвижного шараповского лица. Мне даже показалось, будто он изо всех сил сдерживается, чтобы не вскочить, не затопать на меня ногами, не заорать тонким сердитым голосом. Я никак не мог понять причины его гнева, ведь в конце концов любой на моем месте мог стать жертвой выходки батона. Наконец шарапов, отверз уста. Мне и богу другого слова и не подобрать. Он не сказал и не заговорил, а именно отверз уста. Разлепил чуть приоткрыв сухие губы. При твоей внимательности будь это на фронте тебе в первой вылазке убили бы. Владимир Иванович. И бог, не понимаю, о чём ты говоришь. Я вижу. Хорошо, тебя. Вспомни, с чего мы начали сегодняшний разговор. А, о киселе мы вроде бы говорили, неуверенно сказал я. А до этого я спросил тебя, читал ли ты сводку? Тихо сказал Шарапов. и побелевшими растопыренными пальцами обеих рук уперся в столешницу. Меня осенило. — Репнин! — Репнин, Господи! — Как же это я мог забыть? — Репнин, — сказал я растерянный. — Кража в квартире из Беркаса. Преступником похищен даренный именной Браунинг. — Именной Браунинг, — повторил Шарапов. А это означает, что теперь твой друг Батон вооружен. Но зачем ему оружие? Ведь он майданчик, никогда не лазил он по квартирам. Воры ведь почти никогда не меняют свои окраски. Во-первых, меняют. Во-вторых, лазил он и раньше. Откуда вы знаете? Я хотел тебе дать отдохнуть, хоть в праздники, и не стал вызывать тебя вчера. Повинный пришёл вор, бывший вор. Бакума. Знакомый мой. И что? И зря-то вон случай. В питовом я положении. Вы, а вы-то почему? Честное сердечное признание может быть признано таковым в случае, если преступник исчерпывающе пояснил, когда, где, и с кем он совершал преступление. А он не говорит, с кем домушничал. Написал заявление на пяти страницах, когда и где, при каких обстоятельствах совершал кражи, перечисляет похищенное и обязуется возместить ущерб. А с кем не говорит. Почему положение это пиковое? Карапов насупленно недовольно покосился на меня. Замож, что он теперь стал честным человеком совсем. Его судить будут. Должны во всяком случае судить. Особенно если он не назовёт поддельщика. Потому как без закона полуправды не существует. Я тоже этого не понимаю. Если он совсем честным стал, если он такой честный теперь, пусть говорит, с кем воровал раньше. такой логикой кристи кино лики хорошо играть, а не людей судить. Тебе просто ты себя чувствуешь одновременно и сыщиком, и судьёй, и законом. А я человек старый, и может чего-нибудь не понимаю, но вот с законом я себя не объединяю. Закон это закон, а я человек. Человек, повторил я. на человек на службе у закона. Да. Абакума человек, стоявший много лет против закона. На мы с ним оба люди. Поэтому мы много знаем друг о друге. И, может быть, тебе это дико от меня слышать. Но я вот лично в его честность меньше поверил бы, как бы он полностью сдал своего подельчика. Я зажал пальцами уши. Владимир Иванович, будем считать, что твой подчинённый не слышал еретических откровений. Он пожал плечами. И ведь знаешь, я ничего шёпотом не говорю, чего вслух повторить бы побоялся. А, вьюсяб заклад, начальство не одобрило бы такой точки зрения. Это смотря какое начальство. Оно ведь разное бывает. У начальников точки зрения бывают разные. Для сиюминутной пользы правопорядка, конечно, лучше было бы, чтобы бакума назвал своего компаньона. А если чуть шире статистики уголовной и наши отчётности взглянуть, то выходит, что гораздо важнее, когда на сороковом году старый вор в законе бакума стал честным человеком. «Может быть, пожалуй, плечами. Но вы-то сами не опасаетесь, что это у вас в душе звучит чувствительных струн, перебор». «Не опасаюсь», — отрезал Шарапов. «У меня с чувствительностью нормально». Я соплей христоратских насмотрелся. Абакума знал, когда сюда шел, что его повинное без полного признания принято не будет. Он только надеялся. «На что?» ты его это предательство избавишь и сам возьмёшь подельчика. Он ведь от своей доли ответственности не отлынивает. Готов кару нести. Так если он стал честным, то какое же это предательство? Вора передать законно. И вот где-то у тебя, Владимир Иванович, конструкция трещит. Или в честности его, или в предательстве. «Не понимаем мы сейчас с тобой друг друга», — растерянно развел руками Шарапов. «Наверное, потому что выросли мы с тобой в разное время. Вокруг тебя полно людей хороших. И чтобы достать одного плохого, тебе другого хорошего заломать не жалко». «Мне хорошего заломать жалко», — зло ответил я. Только не такой уж хороший этот Бакума. Он вор, который согласился больше не воровать. Не такая уж эта замечательная добродетель у нормального человека». «И в этом ты прав», — покорно согласился Шарапов. Долго задумчиво молчал и совсем неожиданно закончил. «Двадцать пять лет мне понадобилось протрубить, чтобы понять вот здесь». Он показал рукой на сердце. Многие преступники похожи на беспризорных, шкодливых сирот, потерявших своих мамок. А кто их мамка была? И он ответил очень просто, спокойно. И от этого необычайно, значительно, весомо, точно. Люди... То есть, человечество. Что-то расхотелось мне спорить с Шараповым, и я сказал, чтобы как-то закончить наш разговор. Вот одна такая сирота человеческая по имени Алексей Дедушкин и нашкодила уже. Да, и мне кажется, что именно его не захотел назвать Бакума. А почему ты их связываешь? Не знаю». Сердце мне подсказывает. Ну и кроме того, дерзость и исполнение, необычность замысла. Бакума сам на это не способен. Вообще там много деталей наводит на такую мысль. В частности, давно знакомы они. Плюс краж лупнина, да, и краж лупнина. Мне вообще кажется, что это объявление Батона. и повинные бакумы как-то связаны между собой там что-то внутри происходит и пит там что-то в глубине батон сбеситься должен был чтобы дать такое объявление и снова унижение волной залило меня ну если он сбесился надо будет на него надеть наморник не хвались едочи нарать — усмехнулся Шарапов. — Взять его будет теперь трудновато. — Я думаю, он не случайно с собой пистолет прихватил. — Неужели ты думаешь? — Думаю. — Думаю, — кивнул Шарапов. — Это объявление, мне во всяком случае так кажется. Жуткий вопль отчаяния. Он теперь, наверное, ни перед чем не остановится. — Я не знаю. Он за собой мосты сжег. И помни, его браунинг теперь снят с предохранителя всегда. Зубы у женщины были такие огромные, что она не могла губами прикрыть их, отчего на лице ее все время плавала растерянная и испуганная улыбка. «Могилу моя фамилия», — сказала она. «А кем вы доводитесь...» Алексею Дедушкину, спросил я, супругамы его отцу, ну, вроде, значит, Матчихе. От застенчивости она растирала пухлыми руками свой фартук. Сидевший в углу на табурете старик со слепым от безмыслия лицом вдруг сипло заперхал, закашлял, долго хрипел и отплёвывался, и мокрота летела прямо на пол. Потом он сказал отчётливым петушиным фальцетом: вдымая синий кривой палец. Близок, Господь, ко всем призывающим его, ко всем призывающим его в истине. Господь пойдёт сам перед тобою, сам будет с тобою, не оставит тебя и не отступит от тебя. Ноги его для тепла были завёрнуты в мешковину, на которой ясно виднелся штамп с надписью: Сахар ГОСТ 4762. «Это из... дедушка», — пояснила могилу. «Мужа моего бывшей тесть». Я придвинул стул ближе к старику и сел напротив. Глаза у него были пустые, как стершиеся пуговицы. «Дедушка, ваш внук Алексей когда из дома ушел?» Старик смотрел сквозь меня... живал ввалившимся ртом, молчал. Мне нужен ваш внук Алексей. Где он может быть? Старик редко моргнул несколько раз, будто раздумывая над моим вопросом. Потом звонким фальцетом вдруг проговорил: "Рети в отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии по жетонное вознаграждение мне" — Не оплачено пожетонное вознаграждение. Потрудитесь, сударь, вернуть его. Проблеск мысли в глазах держал его еще какое-то мгновение на поверхности, после чего он вновь нырнул в омут безумия. Сначала до меня даже не дошел смысл его слов. И, постепенно вдумываясь, я понял, что всплеск безумия своротил гору лет И под этим тектоническим сдвигом неожиданно обнаружилась уже всеми забытая и всем давно ставшая безразличной мерзость одинокого серого старичка, закутанного в старый мешок из-под сахара. Передо мной сидел заживший стлевший филёр, платный доносчик, провокатор получатель жетонного вознаграждения дед вора рецидивиста Алёхи Батона И подумав об Батоне, я почему-то вспомнил слова Шрапова: "Шкадливые беспризорные сироты, потерявшие свою мамку, человечество". Тяжело вздохнула за моей спиной могилла. И в своём уме Бормочет все время что-то несуразное, требует без конца какое-то вознаграждение, вроде бы чего-то им не заплатили. А кто и что, в ум не возьму. А супруг мой сердится на них за это. Давеча палкой грозился отколотить. А старичок все просит жалобно. «Отдайте мое!» Я сказал ей. «Сейчас придет участковый с понятыми. Мы должны будем сделать у вас обыск». Могилу испуганно охнуло. А дед... Я это точно заметил. При слове обыск Друц снова вынырнул из бездны, и в глазах его забилась лёгкая рябь мысли. Тонким голосом он стал говорить: "Иов снискал себе пропитание рыбной ловлей. Из всех рыб самое поганое окунь, костистая и слизлая. В пищу потребная". магметанам и иудеям и другим нехристиан. Окунь, Вильгевулов и сход. Вы не понимаете, что он бормочет, спросил я могила. Кто же его поймёт у богова? Пожало мощными плечами могила. Я думаю, ему ещё так окунь противен, что у Алёшки нашего друг был с таким прозвищем. И когда дед немножко в уме ещё находился, то они с мужем моим часто ругали этого окуня. Дескать, он Алешку с толку сбил, против семьи настроил, и из-за него Алешка из заработков своих в дом ничего не давал. Вот муж мой с дедом очень сильно на того окуня излобились. А кто он и из себя какой, не могу сказать. Не видела его никогда, не довелось. Я сел за стол писать протокольную часть обыска, и все время в голове крутилась мысль. Неужели речь идёт о бывшем адвокате Окуне, который защищал Батона по четырём делам?